Глава восьмая. Руками не трогать. Хизер предполагала, что учительский труд преподнесет ей немало неприятных сюрпризов. Но не настолько же. Письменный план урока оказался действительно необходимым. Не потому, что ректор желал видеть аккуратно заполненные бланки с подробно расписными пунктами, а он, сволочь, хотел, а потому, что без плана Хизер сбивалась — Начинала путаться, перескакивала с одной мысли на другую, в процессе то упуская важное, то по нескольку раз повторяя одно и то же. Хизер задумчиво постучала деревянным пером по тетради. Звук получился глухим и тусклым, словно выленившим. В маленькой комнате царил тоскливый вечерний полумрак, и разбуженные светом газового рожка тени качались и вздрагивали на стенах, словно водоросли в медленном течении реки. Хизса не было видно, но из-под шкафа пробивались предательские рыжие лучи, выдавая секретные логово. Что интересного Хис нашел в душной пыльной темноте, Хизер понятия не имела, но мешать фамильяру не собиралась. Если Хису нравится сидеть под шкафом, почему бы ему там не посидеть? Подтянув к себе Тедди, Хизер быстрым движением свернула ему голову и отхлебнула из горлышка. Хвойный аромат джина — смешался со сладковатым запахом соломы из набивки. Итак, пункт первый. Опросить студентов, какую функцию они хотят выполнять в группе и почему. Пункт второй. Провести тесты. Лучше бы, конечно, практические, но действующего макета дракона в академии, естественно, не было. Как можно обучать дракона борчеству, не имея таких необходимых вещей? Хизер понятия не имела но ректор Академии Святого Георга явно придерживался других взглядов. Из наглядных пособий в подсобке нашлось только три огромных плаката «Дракон в профиль», «Дракон-анфас» и «Дракон в разрезе». В желудке разрезанного дракона тускло отсвечивали голубоватым сожранные кристаллы империта, явственно указывая на злогадостную природу рептилии. Снова отхлебнув джина, Хизар печельно поглядела в тетрадь. Пункт второй. Провести тесты. Макет дракона, конечно, предельно чётко проявляет наклонность испытуемых. Но можно попробовать и другой, раздражитель. Результат будет менее точным, но что поделать. Даже частичное решение проблемы предпочтительнее полного её игнорирования. Хизер прикусила кончик пера. К острому можжевеловому послевкусию добавился привкус влажного дерева и дешёвой краски. Как напугать группу студентов, не причиняя этим студентам физического ущерба? Может, вызывать в кабинет по одному и швырять в заходящего камень? Нет, не годится. Рефлексы ловцов летящий булыжник никак не раскроет. А может, пальнуть из жезла над головами? Тоже не то. Хизер — учитель, а студенты по умолчанию лояльны учителю. Они даже не испугаются толком, и уж тем более никто не проявит встречной агрессии». А значит, потенциальные снайперы никак не обозначат себя. Вот дьявол. Хизер потянулась было к Тедди, но дверь постучали, и она торопливо нахлобучила плюшевую голову на плечи. «Да-да». «О, как мило!» — заулыбался умиленно ректор Вильсон. «Вы коротаете вечера с плюшевым мишкой?» Рубашка у Вильсона была нежно-лиловая, расшитая по широкому вороту венком белых ирисов. А на бляхе ремня красовался огромный камень, неубедительно имитирующий бриллиант. Простите мое невнимание, поддернув штаны, Вильсон без приглашения опустился в кресло и вытянул ноги, явив миру лиловые же носки. Столько дел, столько дел. Позавчера я общался по радиофону с министром образования. Насколько же удобнее, чем банальная переписка? Голос передает в разы больше смысла, чем текст. А вчера пришлось нанести визит наместнику. Я хотел зайти к вам вечером, но вернулся очень поздно. К тому же наместника подавали чудеснейший грок. С моей стороны было бы бестактно навещать женщину, пребывая в таком состоянии. Поэтому я решил отложить визит на следующий день. И вот я здесь. Вельсон широко развел руки, взмахнув широкими рукавами рубашки, как лебедь, крыльями. Как вам нравится в академии? Здесь чудесно. Вежливо улыбнулась Хизер. «Так уютно, спокойно. Мне очень нравится». «А коллеги, как прошло ваше знакомство с преподавателями?» Ректор подался вперед, положив руку на стол, совсем рядом с ладонью Хизер. «Замечательно. Весьма просвещенные люди, интереснейшие собеседники». Хизер откинулась в кресло, снова увеличивая расстояние до «нейтрального». «Значит, вы поладили с коллегами?» «Я очень рад. Наша Изабелла, простите, госпожа Кингдон-Куч, бывает резка и прямолинейна. Некоторых эта прямота отталкивает». «Ну что вы, я тоже довольно прямолинейна. Думаю, мы с госпожой Кингдон-Куч отлично поняли друг друга». «Что именно поняли?» Хизер благоразумно уточнять не стала. «Вот как? Отлично». «А как вам наши студенты? Я слышал, Александр Каррингтон проявил некоторую бестактность?» «Не обращайте на мальчика внимания. Алекс — замечательный молодой человек, очень одаренный, гордость академии. Вы знаете, какой у него средний балл? 4,76. Удивительный результат. Конечно, Алекс иногда делает глупости, но вы же понимаете, возраст, темперамент, амбиции...» кто из нас не был молодым, кому незнакомы безумство юности. Ректор бросил на Хизер короткий внимательный взгляд. «Я надеюсь, вы не в обиде на Алекса?» «Ни в коем случае. Александр карингтон произвел на меня впечатление человека усердного и амбициозного». Ответила Хизер и почти не соврала. «Алекс действительно был амбициозным и усердным, а еще он был самодовольным засранцем, но, как говорил Вильсон, «Кому из нас незнакомы безумство юности?» «Вы меня успокоили. Очень рад, что вы нашли к Алексу подход. Но если возникнут сложности, сразу же обращайтесь ко мне. Всегда готов помочь. И советом, и делом». Подвинувшись в кресле, Вильсон снова дотянулся до руки Хизер. «У вас такие холодные пальцы. Вы не мерзнете в этой комнате?» Вильсон не произнес «одна» но посмотрел так выразительно, что Хизер с трудом удержалась от гримассы. Почувствовав настроение хозяйки, Хис выглянул из-под шкафа, повел носом и настороженно уставился на Вильсона. Хизер сделала запрещающее движение рукой, и Хис послышно скрылся, на прощание раздраженно взмахнув хвостом. «Если кто-то позволит себе лишнее, преподаватель или студент», Вильсон, нежно сжимая её пальцы, говорил «медленно и тягуче», словно размазывал по тарелке засахаренный мёд. «Вы молодая и привлекательная девушка, а люди так грубые и навязчивые». «Да-да, вы совершенно правы», — согласно закивала хизар «Люди чудовищно грубы и навязчивые. Помню, выпивали мы как-то с ребятами в хромой лисе. Я пошла ещё пивка заказать, а какой-то пьяный придурок за жопу меня ухватил». Смешавшийся Вильсон растерянно моргнул, открыл рот, закрыл и снова открыл. «О, вот как! Ужасно! Это ужасно! Вы, наверное, были шокированы?» До глубины души. Знаете, такие эмоции трудно выражать словами. Пришлось развернуться и заедить этому мудаку пивной кружкой в рожу. «Боже мой!» Побледнел Вильсон. «И что же потом?» «Потом, конечно, я заказал еще одно пиво. За свой, между прочим, счет. Нет, я имел в виду, что было с этим... мужчиной». «Ах, это...» «Да ничего не было». Полежал на полу, потом поднялся и вышел. Правда, нос немного набок смотрел. Но, может, он сразу такой был? Я, честно говоря, не обратила внимания. Наивно округлила глаза Хизер. Вильсон, сухо сглотнув, убрал со стола руку. Положил ее сначала на подлокотник, потом на колени. А после, немного подумав, спрятал в карман.